Это случилось совершенно неожиданно. Как тот телефонный звонок, с которого всё началось. Кто знает, может, если бы я не снял трубку, моя жизнь не изменилась бы так круто. Но всё по порядку. Я жил в Ленинграде и работал старшим инженером в тресте Севзабтрансгипрострой. Потом меня назначили главным инспектором треста, и я стал разъезжать по разным городам страны. Весь сад на две командировки. Такая жизнь была по мне. Я любил встречаться с новыми людьми, окунаться с головой в их дела и, надо сказать, довольно успешно разрешал их. Начальник треста это заметил и стал еще чаще посылать меня в командировки, причем на длительные сроки. Иногда я торчал на ком-нибудь строительстве по 2-3 месяца. И вот теперь, когда я вернулся из командировки в Ригу, раздался этот телефонный звонок. Да, я слушаю. Максим Константинович, здравствуй. Ты не мог бы сейчас приехать в Асторию? Видите ли, машина приедет за тобой через полчаса. 402 комната. Мы тебя ждём с заместителем министра. Ты меня слышишь? Да. Я приеду. В 402 комнате гостиницы Астория я пробыл недолго. В основном говорил заместитель министра, а мы с начальником треста слушали. В городе Великие Луки в этом году вступил в строй специализированный завод стандартного домостроения. Вот документация. Ознакомьтесь с производственным техническим режимом завода Максим Константинович. Завод оснащён новейшим оборудованием. Все трудоёмкие процессы автоматизированы. В общем, не завод, а игрушка. Уже в конце этого квартала завод должен начать выпускать продукцию. Железобетонные детали для самого разнообразного городского, сельского и железнодорожного строительства. Всё это очень интересно. Я знал, что вас моё предложение заинтересует. Позвольте. Но... Дело Я... в том, что мы решили назначить вас директором этого завода. Вы умеете брать быка за рога, великолепно разбираетесь в строительных процессах, даже были начальником строительного управления. Значит, работа с людьми вам не в новинку. И потом вы хорошо знаете этот город. Если не ошибаюсь, вы родом из Великих Луг? Да, вы не ошибаетесь. Министерство вашу кандидатуру утвердило. Начальник, ваш тоже не возражает? Позвольте, позвольте Хотя должен я... признаться, мне стоило большого труда его уломать его. Ну так как, Максим Константинович? согласны? Я подумаю. Я улетаю завтра в Москву в час дня. В 11 утра я буду в встрече у Павла Васильевича, и вы мне сообщите о своём решении. Ещё раз повторяю. Завод весьма перспективный. До свидания. До завтра. Я понял, что моё новое назначение делорешённое и сопротивляться бесполезно. Да. Жил себе человек спокойно, ходил на работу, ездил в командировки. Всё у него было более или менее благополучно: интересная работа, приличная зарплата, отдельная квартира, которую он обставил по своему вкусу. И вдруг в один прекрасный день человеку говорят, что все это нужно бросить и уезжать в другой город, где построили новый завод. А если человек не хочет ехать в этот город, хотя он для него почти что родной. Поезд остановился напротив громоздкого серого вокзала. Я спустился на перрон, и, сдав чемодан в камеру хранения, по хорошо знакомой мне дороге пошел в город. Я вышел на улицу Ленина. Налево, где было болото, шумела на ветру тополевая роща. Вспомнился общегородской субботник по озеленению. В этом тополевом парке есть деревья, которые я посадил. Потом я долго стоял на мосту и смотрел на лавадь. Широкая она была здесь, в центре города. И чистая. Приёмный Горком партии я назвал свою фамилию и сказал, что хотел бы побеседовать с первым секретарем. Одну минуточку, подождите. Первый секретарь уехал в Абсков на бюро бюроком партии. Вас примет второй секретарь. Пройдите, пожалуйста. Да-да, mm -hmm. я вас. Спасибо. Да. Да -да. Здравствуйте. Здравствуйте. Maxim